та и беспечность, с какой он продал мою почтенную тётушку маркизу де Монбарон, потрясла меня. Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев алгебре, в которой я ничего не смыслю, нежели запятнать честь моего рода, растяньяк расхохотался. Но ну, не дурак ли ты? Бери сперва 50-й и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься напечатать их под именем тетки-болван. Госпожа де Монбарон, умершая на эшафоте, ее фижма, ее имя, красота, притирание, туфли, разумеется, стоят больше шестисот франков. Если издатель не даст тебе тогда за тетку настоящей цены, он найдет какого-нибудь старого проходимца-шевалье или захудалую графиню, чтобы подписать мемуары.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 А ведь Дидро за сто и кью составил шесть проповедей. В конце концов, проговорил я в волнении. Это для меня единственный выход. Итак, мой друг, позволь поблагодарить тебя. Пятьдесят и сделают меня богатым. Богаче, чем ты думаешь. Прервал он меня со смехом. Фина платит мне за комиссию. Разве ты не догадался, что и это пойдет тебе?